Глава 58. 09.25. Данра стремительно вывернул из-за угла на своем ягуаре, легко забираясь вверх по серпантину, потом въехал на подъездную дорожку и остановился в дюйме от высоких ворот. По обе стороны от высокие стены, через секунду из калитки выглянул привратник-китаец. Узнав Тайбаня, он широко раскрыл ворота и жестом пригласил заезжать. Сделав поворот, дорожка привела к нарядному особняку в китайском стиле. Данрос вылез из машины. Его молча приветствовал еще один слуга. Территория вокруг была хорошо ухожена. Ниже по склону виднелся теннисный корт, на котором четверо китайцев, двое мужчин и двое женщин, играли смешанными парами. Они не обратили на него никакого внимания, и Данрос никого из них не узнал. «Прошу следовать за мной, Тайбань», — обратился к нему слуга. Он проводил Данроса в приемную, и тот постарался скрыть любопытство. Насколько ему было известно, никого до него в дом Типтопа не приглашали. Внутри царила чистота, и наблюдалась странная, небрежная, но характерная для китайских жилищ, мешанина из прекрасных вещей старинного лака и уродливых современных поделок. На обшитых панелями стенах красовалось несколько дешевых репродукций. Он сел, очередной слуга принес и налил ему чаю. Данрос чувствовал, что за ним наблюдают, но не удивлялся, дело обычное. В стенах и дверях большинства таких старинных домов имелись глазки, их было немало и в Большом доме. Вернувшись в Большой дом сегодня утром, около четырех часов, Данрос направился прямо в свой кабинет и открыл сейф. Даже беглый взгляд не оставлял сомнений, что одна из двух оставшихся половинок монет совпадет с отпечатками восковой матрицы четырехпалого У, просто никаких сомнений. Трясущимися пальцами Данрос вытащил половинку монеты из сургуча, которым которому она была закреплена в Библии Дирка Струана, и прочистил ее. Она полностью совпадала с оттисками. Господи, пробормотал он, и что теперь? Когда он убирал матрицу и монету назад в сейф, взгляд остановился на заряженном автоматическом пистолете и пустом пространстве, где когда-то хранились папки АМГ. С тяжелым сердцем он закрыл сейф и пошел спать. На подушке лежала записка. Папуля, дорогой, разбуди меня, пожалуйста, когда будешь уходить. Мы хотим посмотреть на квалификационные забеги. Целую, Адрион. Постскриптум. Можно я приглашу Мартина на скачки в субботу? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пост-постскриптум. Думаю, что он супер. Пост-пост-постскриптум. Пост, Ты тоже супер. Пост-пост-пост-постскриптум. Ты поздно вернешься, да? Сейчас 3.16. Он прошел на цыпочках к ее комнате и открыл дверь, но она крепко спала. А когда уходил утром, пришлось стучаться дважды, чтобы разбудить ее. «Адрион, полседьмого!» «О, дождь идет?» — полусонным голосом спросила она. «Нет, но скоро пойдет. Открыть шторы?» «Нет, папа, дорогой, спасибо. Ничего страшного, Мартин не...» «Будет не против». Она хотела зевнуть, но глаза у нее закрылись, и она почти мгновенно снова заснула глубоким сном. Умиленный он слегка потряс ее, но она так и не проснулась. Ничего страшного, папа, Мартин не... И теперь, вспомнив ее прелестное личико и слова жены про таблетку, он решил серьезно проверить Мартина Хэппли на всякий случай. Ах, Тайбани, извините, что заставил ждать. Дан встал и пожал протянутую руку. Рад видеть вас, мистер Тип. С огорчением узнал, что вы простудились. Тип то-кто? Было за пятьдесят. Сидеющий волос, приятное. Округлое лицо. Он появился в халате, глаза красные, нос заложен голос с хрипотцой. Все этот паршивый климат на прошлые выходные ходил на яхте с Джуном и, должно быть, подзастудился. Акцент у него был чуть американский или, может, канадский. Ни Данросу, ни Аластеру Строну так и не удалось ничего выведать о его прошлом. Положение тип Токто в банковских кругах националистического Китая до 1949 года оставалось загадкой и для Джон-Джона, а также остальных банкиров. Не преуспели даже Ши джун и Филипп Чень, перебой, развлекавшие Типа. Китайцы прозвали его Устрицей. Скверная была погода, любезно согласился Данрос. Слава богу, пошел дождь. Тип-Топ указал на человека рядом с собой. «Это мой коллега, мистер Лян». Человек был ничем не примечательный, мятый маудзедуновский френч, мятые брюки, холодное, настороженное выражение на недвижном лице. Он кивнул. Данрос тоже кивнул в ответ. За словом «коллега» могло скрываться что угодно. От босса до переводчика, от комиссара до охранника. Хотите кофе? Благодарю вас. Вы не пробовали принимать витамин С? Данрос терпеливо начал формальную беседу, которая всегда предшествует раскрытию истинной причины встречи. Вчера вечером, ожидая Брайана Квока в баре Квенс, он подумал, что предложение Джон-Джона стоящее, и потому позвонил Филиппу Ченю с просьбой организовать встречу сегодня с утра. Данрос мог позвонить Типтопу напрямую, но это было бы нарушением китайского протокола. Люди, цивилизованные, всегда действуют через посредника, с которым обе стороны поддерживают дружеские отношения. В случае отказа никто, ни ты, ни другая страна, ни посредник не теряет лица. Он слушал Типтопа в полуха, поддерживая вежливый разговор, удивляясь, что они беседуют по-английски. Ведь был еще Лян. Это могло значить, что коллега тип-топа также прекрасно говорит по-английски или, возможно, не понимает ни кантонского, ни шанхайского диалекта, которыми владел тип-топ. Данрос мог бегло объясняться на обоих. Они с тип-топом ходили вокруг да около, и Данрос ждал, когда банкир в конце концов предоставит ему возможность заговорить о деле. И вот момент наступил — — Вам, должно быть, доставлять немалое беспокойство это падение фондового рынка и ваших акций, Тайбань. Да — Да-да, верно. Но это не падение, мистер Тип. — Это лишь санация для повышения конкурентоспособности Рынок — всегда взлеты и падения. — А мистер Горнт? — Квиллен Горнт есть Квиллен Горнт, и он всегда наступает нам на пятки. Под небесами все вороны черные. Данрос старался говорить, как ни в чем не бывало, а сам задавался вопросом «Сколько еще знает этот человек?» «А неприятность с Хопак? Тоже санация? Нет, тут дело дрянь. Боюсь, что удача отвернулась от Хопак. Да, мистер Данрос, но удача здесь вообще-то ни при чем. Всему виной капиталистическая система, а вдобавок некомпетентность банкира Квана». Промолчав, Данрос бросил быстрый взгляд на Ляна, который сидел не шевелясь, словно аршин проглотил и был весь внимание. Он напряженно вслушивался и вдумывался, ища скрытый смысл в уже сказанном. Я не имею отношения к бизнесу мистера Квана, мистер Тип. К сожалению, панический отток вкладчиков перекидывается с ХОПАК на другие банки, и это очень плохо для Гонконга, а также, я считаю, плохо для Китайской Народной Республики. Не вижу тут ничего плохого для Китайской Народной Республики. Как это может быть плохо для нас? Китай остается Китаем, серединым государством. Мы в благородном доме всегда считали, что Китай – отец и мать нашего дома. Сегодня основное поле нашей деятельности – Гонконг, подверглось осаде. Осаде, которой, по сути дела, не стоит придавать особого значения, просто временная утрата доверия, недостаток наличности, который будет восполнен через неделю или около того. У наших банков есть все резервы, все средства и возможности, необходимые, чтобы обслуживать старых друзей, старых клиентов и самих себя». Но если валюта так сильна, то почему не напечатать еще денег? Это вопрос времени, мистер Тип. У монетного двора нет возможности напечатать достаточно денег для Гонконга. С еще большим спокойствием Данрос отвечал на вопросы, понимаете понимая теперь, что в основном они задаются для Ляна. И это говорило о том, что Лян выше по положению, чем Тип-Топ, выше по положению в партии, а не в банковской системе. В качестве временного решения мы организовали несколько авиарейсов, для доставки фунтов стерлингов, которые покроют изымаемые средства. Он заметил, как оба чуть прищурились. «Это вряд ли станет поддержкой гонконскому доллару. Да-да, наши банкиры это понимают. Но Блэкс, Виктория и Банк Англии решили, что в качестве временной меры это будет разумнее всего. У нас просто нет достаточного количества гонконгских долларов, чтобы удовлетворить каждого вкладчика». Молчание затягивалось, Данрос ждал. Джон Джон говорил, что, по его мнению, банк Китая не имеет больших запасов фунтов стерлингов ввиду ограничений на ввоз этой валюты в Великобританию и ее вывоз из страны, зато располагает значительным количеством гонконгских долларов, на которые нет экспортных ограничений. В ослаблении гонконгского доллара нет ничего хорошего. Тип то -кто шумно высморкался. Ничего хорошего для Гонконга. Да. Взгляд тип то -кто стал жестче. И он наклонился вперед. «Правда ли, Тайбань, что Орлин Мерчант Банк не хочет возобновлять ваш кредит?» Сердце Данроса забилось сильнее. «Да». «А верно ли то, что ваш замечательный банк не собирается покрывать этот заем или предоставить вам достаточный аванс для отражения атаки Ротвелл-Горнт на ваши акции?» «Да». Данрос был очень доволен тем, что его голос звучал так спокойно. «И верно ли, что многие старые друзья отказались предоставить вам кредит? Да. И верно, что сегодня днем приезжает некий Хиро Тода, чтобы требовать незамедлительной оплаты за суда, заказанные на его верфях в Японии, да. И верно, что Мато, Дун и их компания Great Good Luck в Макао увеличили втрое свой обычный заказ на золото в слитках, но помогать вам напрямую не стали, да. И так уже собранный Данрос подобрался еще больше. И верно, что эти подвострастные прихвостни... «Советские гегемонисты, еще раз бесстыдно и нагло, крайне бесстыдно и крайне нагло, обратились с просьбой о получении лицензии на ведение банковской деятельности в Гонконге. Думаю, да. Мне сказал об этом Джон Джон. Точно не знаю, но, полагаю, он не станет меня обманывать. А что он вам сказал?» Данрос повторил все дословно и заключил. «Я, конечно, буду против удовлетворения этой просьбы. Против выступят и советы директоров английских банков Сетайбани и губернатор. По словам Джон Джона, эти гегемонисты также беззастенчиво упомянули о значительных суммах в гонконгских долларах, которые могут быть предоставлены банку как помощь в его теперешнем бедственном положении. Тип то, кто допил свой кофе. Не желаете ли еще?» «Благодарю вас». Данрос обратил внимание, что наливать кофе стал лян и понял, что сделал большой шаг вперед. Вчера вечером он тонко намекнул про московский банк Филиппу Ченю, зная, что Филипп сумеет довести эту информацию до нужных людей, а это, несомненно, подскажет сообразительному тип-топу истинную причину такой срочной встречи и даст ему достаточно времени, чтобы связаться с тем, кто принимает решение, кто оценит важность информации и решит соглашаться или нет. Он чувствовал, выступившую на лбу испарину, и молился, чтобы ни один из сидящих перед ним ее не заметил. «Стоит проявить беспокойство, и цена сделки возрастет, если сделка вообще состоится. Ужасно, ужасно!» — задумчиво проговорил Типтоп — «ужасные времена. Старые друзья предают старых друзей. У очага привечают врагов. Ужасно!» О, кстати, тайбань, один из наших старых друзей интересуется, не могли бы вы поставить ему кое-какой товар. Мне кажется, он говорил про окись Тория. Приложив огромное усилие, Данрос распостарался сохранить на лице бесстрастную мину окись Тория. Это редкий минерал, важная составная часть газокалильных сеток в старомодных газокалильных лампах. При нагревании эти сетки испускают яркий белый свет. В прошлом году ему случилось узнать, что недавно Гонконг стал крупнейшим потребителем тория после Соединенных Штатов. Его любопытство возросло, потому что компания «Струанс» не участвовала в этом, по всей очевидности, весьма прибыльном бизнесе. Он быстро выяснил, что сырье относительно доступно, что торговля ведется в больших масштабах, тайно, что существует немало мелких импортеров, и все они говорят о своем бизнесе очень туманно. В природе торий встречается в форме радиоактивных изотопов. Некоторые из них легко можно преобразовать в расщепляемый уран 235, и сам торий 232 представляет собой чрезвычайно ценный бридерный материал для атомного реактора. Конечно, торговля этими радиоактивными изотопами и другими производными тория Представляющими собой стратегическое сырье находилось под запретом, однако он с изумлением узнал, что запрет не распространяется на окись и нитраттория, которые легко преобразуются в результате химической реакции. Выяснить, куда на самом деле поставляется окистория, ему так и не удалось. Но ясно было, что в Китай. Как и многие другие, он уже долгое время подозревал, что в КНР интенсивно осуществляется атомная программа. Хотя считал, что она еще в стадии разработки, до ее завершения остается, по крайней мере, лет десять. Мысль о том, что у Китая будет ядерное оружие, вызывала у него противоречивые чувства. С одной стороны, распространение ядерного оружия представляет опасность. Но, с другой стороны, как ядерная держава Китай тут же сделается серьезным противником для советской России, даже встанет наравне с ней, сможет угрожать и, конечно, уже не даст себя завоевать, особенно если обзаведется средствами для нанесения ответного удара. Оба смотрели на него. На лбу Ляна пульсировала маленькая жилка, хотя лицо ничего не выражало. «Я не исключаю такой возможности, мистер Тип. Сколько нужно и когда?» «Насколько я понимаю, прямо сейчас любое доступное количество. Как вы знаете, КНР предпринимает попытки модернизации, но лампы у нас до сих пор по большей части газовые, да, конечно». «Откуда вы могли бы получать окись или нитрат?» Из Австралии, видимо, было бы быстрее всего, хотя на данный момент ничего не могу сказать про качество. Помимо Соединенных Штатов, деликатно добавил Данрус, добыча ведется только в Тасмании, Бразилии, Индии, Южной Африке, Родезии и на Урале. Там большие залежи. Никто из китайцев не улыбнулся. Насколько я понимаю, лучше всего остановиться на Родезии и Тасмании. Есть ли человек, с которым Филипп или я могли бы иметь дело? — Некий мистер Виси Си Энг в «Принцесс Билдинг». Данрес чуть не присвистнул. На место встала еще одна часть головоломки. Мистер Виси Энг, фотограф Энг, был большим другом пропавшего Цу Яня, его старого приятеля и партнера, который при таинственных обстоятельствах бежал в Китай через границу с Макао. Цу Янь принадлежал к числу тех, кто ввозил Торий. Только сейчас стало ясно, почему Цу Янь этим занимался. Я знаком с мистером Энгом. Кстати, как поживает мой старый друг Цу Янь? Лян явно встревожился. В яблочко мрачно прокомментировал про себя пораженный Данрос. Ему никогда и в голову не приходило подозревать Цуяня в принадлежности к Компартии или в сочувствии к коммунистам. «Цуянь?» — нахмурился тип-топ. «Я не видел его уже неделю или больше, а что?» «Я слышал, он отправился с визитом в Пекин через Макао. Забавно, весьма забавно. Интересно, зачем он собрался туда, этот архикапиталист?» «Ну что ж, никогда». Не перестаешь удивляться. Если вы будете так любезны связаться с мистером Энгом напрямую, он, я уверен, сообщит вам все подробности. Я свяжусь с ним сегодня же утром, как только вернусь к себе в офис. Данрес ждал. Придется пойти и на другие уступки, причем они удовлетворят его просьбу, если она вообще будет удовлетворена». В уме он лихорадочно прикидывал, во что выльется их первая просьба, где взять, ой, история, и браться ли за это вообще. Ему хотелось знать, на каком этапе своей ядерной программы сейчас находится КНР, и он прекрасно понимал, что этого ему не скажут никогда. Лян вынул пачку сигарет и предложил ему. «Нет, спасибо», — отказался Данрос. «Китайцы закурили». Тип-топ закашлялся и высморкался. «Странное дело, Тайбань», — проговорил он. «Очень странно». «Вот вы из кожи вон лезете, чтобы помочь Виктории, Блэкс и всем вашим капиталистическим банкам, а в то же время ходят упорные слухи, что они не хотят помочь вам в беде. Возможно, они поймут, что поступают ошибочно», — предположил Данрос. «Иногда нужно забыть о своих обидах для общей пользы. Ослабление Гонконга не принесет ничего хорошего», — «Серединному государству». Он отметил презрительную гримасу на лице Ляна, но ему на это было наплевать. В Китае с древности повелось не забывать старых друзей, которым можно довериться. «И пока я остаюсь с Тайбанем благородного дома, пока в моих руках власть, мистер Тип, я и подобные мне. Один из таких людей, мистер Джон Джон, другой губернатор, всегда будут протягивать руку дружбы. «Серединному государству. И никогда не позволят гегемонистам пустить корни» на нашем бесплодном утесе. Это наш бесплодный утес, мистер Данрас резко проговорил тип-топ, которым в настоящее время управляют англичане, не так ли? Гонконг территория серединного государства и всегда был ею. Я пока не стану возражать против вашего определения, но через тридцать с лишним лет весь Коулун и новые территории к северу от Баундери Роуд возвратятся к нам, не так ли? Даже если исходить из навязанных нашим предкам неравноправных договоров, которые мы не признаем. Мои предки всегда считали своих старых друзей мудрыми, очень мудрыми. Они не станут, как некоторые, отрезать себе стебель, чтобы досадить нефритовым вратам. Тип-топ усмехнулся. На каменном лице Ляна оставалось тоже недружелюбное выражение. — Ваш прогноз? — Что будет в девяносто седьмом году, мистер Данрас? «Я не старый слепец Дун и не предсказатель, мистер Тип, пожал плечами Данрос. Что будет в девяносто седьмом году, то и будет. Старым друзьям по-прежнему будут нужны старые друзья. Хе-я!» Тип-топ помолчал. «Если благородному дому не поможет ни ваш банк, ни старые друзья, ни Орлин, как вы сумеете остаться благородным домом? Великий и досточтимый Женьгуа задал такой же вопрос моему предку, зеленоглазому дьяволу, Когда на него навалились враги, тайлер брок со всем своим отребием, но тот лишь рассмеялся и сказал: Нэндже Долао. Тот, кто многое может, многое трудится. Я могу больше, чем многие другие. Вот и приходится попотеть. Тип тот, кто улыбнулся вместе с ним. И вы потеете, мистер Данрас? Я бы сказал, бодро заявил Данрас, что стараюсь избежать восемьдесят четвертый. Как «Вы знаете, будучи, что у всех людей 83 ноши. Справившись с одной, мы автоматически получаем следующую. Секрет жизни в том и состоит, чтобы приноровиться к 83 и не склопотать 84-ю». Тип-топ улыбнулся. «Вы не подумывали о том, чтобы продать часть своей компании? Возможно, даже контрольный пакет? Нет, мистер Тип. Это запретил старый зеленоглазый дьявол. Вокруг глаз Данроса собрались морщинки». Он хотел, чтобы мы попотели. Будем надеяться, что вам не придется потеть слишком много. Да. Тип-топ затушил окурок сигареты. В неспокойные времена для Банка Китая было бы неплохо иметь более тесные связи с вашей банковской системой. Тогда эти кризисы не следовали бы один за другим. Данрос тут же продолжил в голове эту мысль. А как интересно, Банк Китая посмотрел бы на то, чтобы иметь постоянного представителя в ВИК, и чтобы Вик имела такого же представителя в вашем банке». По мимолетной улыбке он понял, что его догадка верна. «Это позволило бы вплотную следить за состоянием рынка, чтобы предвосхищать кризисы и оказывать вам международную поддержку, если таковая потребуется. Председатель Мао учит, что нужно опираться на собственные силы. Этим мы как раз и занимаемся». Но ваше предложение заслуживает внимания. Буду рад передать его. Я уверен, что банк будет признателен, если вы порекомендуете. Через кого можно было бы поддерживать контакт с Великим Банком Китая? Я с удовольствием передам это тоже. Как вы считаете, Блэкс или Виктория могут предоставить аванс в иностранной валюте, необходимый для импорта мистера Энга? Уверен, что они будут рады оказаться полезными. Уж Виктория наверняка. «Ведь этот банк уже более сотни лет связан с Китаем. Именно через него осуществлялась большая часть ваших иностранных займов на строительство железных дорог, на самолеты». «С большой выгодой», — сухо произнес Тип-топ. Он бросил быстрый взгляд на Ляна, не сводившего глаз с Данроса. «С выгодой для капиталистов», — язвительно добавил он. «Совершенно верно», — согласился Данрос. «Вы уж простите нас, капиталистов, мистер Тип. Наверное, единственное, что мы можем сказать в свою защиту, это то, что многие из нас — старые друзья соединенного государства». Лян что-то быстро протраторил Типтопу топу на диалекте, которого Данросс не понимал. Типтоп ответил утвердительно. Оба вновь обратили взгляды на него. «Прошу прощения, но теперь я должен откланяться, мистер Данросс. Мне нужно принять кое-какие лекарства. Позвоните мне сюда, пожалуйста, после ланча. Скажем, где-то в половине третьего». Данрос встал и протянул руку, не будучи уверен, что добился успеха, но убежденный в том, что ему надо что-то предпринять насчет Тория, причем очень быстро и уж, конечно, до половины третьего. «Благодарю за то, что встретились со мной. Что скажете насчет пятого забега?» Пристально посмотрел на него пожилой китаец, провожая до двери. «Стоит поставить на Ноубл Стар. Она придет первой, второй или третий. Ага. А Баттерскотч Лес. «То же самое. А Пайлот Фиш?» Данрос засмеялся. «Этот жеребец хорош, но у него класс не тот, если, конечно, не мешается Господь или дьявол». Они уже подошли к входной двери, и слуга широко раскрыл ее. Лян снова что-то произнес на неизвестном Данросу диалекте. Тип-топ опять ответил утвердительно и первым вышел на улицу. Лян тут же зашагал вниз по склону по направлению к теннисному корту. «Хочу познакомить вас с одним другом». «Новым другом, мистер Данрос», — сообщил Тип-топ. «Возможно, в будущем он станет вести с вами много дел» если пожелаете. От устремленного на него сурового взгляда, хорошего настроения Данроса как не бывало. Лян вернулся вместе с хорошо сложенным и прекрасно выглядевшим китайцем лет сорока, взъерошенные во время игры, истинно черные волосы, современная одежда для тенниса по американской моде. Остальные трое стали ждать на корте, глядя ему вслед. Все они имели цветущий вид и были хорошо одеты. «Разрешите представить, доктор Джозеф Юй из Калифорнии». «Мистер Йен Данросс». «Привет, мистер Данросс», мистер Данрас, с непринужденной американской фамильярностью заговорил Джозеф Юй. «Мистер Тип рассказывал мне о вас и о Рад знакомству». «Мистер Тип посчитал, что нам следует познакомиться перед тем, как я уеду». «Мы завтра отправляемся в Китай, Бетти, моя жена и я». Он неопределенно махнул рукой в сторону женщин на корте. «На какое-то время мы останемся там, поэтому я хотел бы договориться о встрече в Кантоне где-то через месяц». Он оглянулся на Тип-Топа. «С визой для мистера Данросса или чем-нибудь еще в этом духе проблем не возникнет?» «Нет, доктор Юй». «О, нет, никаких». «Прекрасно. Если я позвоню за пару дней мистер Данросс или это сделает мистер Тип, мы сможем что-то придумать?» «Конечно, если все документы будут в порядке». Данросс говорил с той же улыбкой, отметив в Юе твердость и уверенность в себе. «О чем идет речь?» «Просим извинить», — вставил Тип-Топ. «Оставляем вас вдвоем». Он вежливо кивнул и вернулся в дом вместе с Ляном. «Я из Штата, с готовностью продолжал Юй. Родился в Америке, в Сакраменто. Я калифорниец в третьем поколении, хотя частично образование получил в Кантоне. Докторскую защитил в Стэнфорде по аэрокосмической технике. Моя специализация — ракеты, ракетное топливо. Лучшие годы жизни, лучшие после завершения учебы провел в НАСА. Юй уже не улыбался». «Заказывать я буду самое разнообразное и современное оборудование для металлургии и аэрокосмического мышностроения. По словам мистера Типа, на вас мы можем больше всего положиться, как на импортера. Изготовителями будут англичане, а также французы и немцы, возможно, японцы. Вам это интересно?» Дан расслушал с растущей озабоченностью и не пытался этого скрывать. «Если это не стратегические товары и не товары особого назначения», — уточнил он. Это будут самые, что ни на есть, стратегические товары самого особого назначения. Вам интересно? Зачем вы мне все это рассказываете, доктор Юй? Юй улыбнулся одним ртом. Я собираюсь реорганизовать космическую программу Китая. Он пристально смотрел на Данроса, и глаза китайца превратились в еще более узкие щелочки. Вас это удивляет? Да. Меня тоже. Юй обернулся на жену, потом снова перевел взгляд на Данроса. «Мистер Тип говорит, что вам можно доверять. Он считает, что вы человек честный, а так как вы ему кое-чем обязаны, я хочу попросить вас передать от моего имени одно сообщение».